Не его это было дело. Петровский положил в запечатанный пакет сумку. Вскрывать его можно будет потом, на досуге. К тому же, он знал о его содержимом. С вокзала Петровский тоже на такси поехал через весь город на станцию Liverpool стрит где сел на поезд Ipswich графство Suffolk и перед самым ужином зарегистрировался в отеле Gray's Toilet Horse. Если бы какой-нибудь любопытный полисмен заглянул в пакет на дне сумки молодого англичанина, приехавшего с Ипсвичским поездом, он бы изумился. Там лежал финский автоматический пистолет Сако с полным магазином, Причем каждое поле имела крестообразный надрез, заполненный смесью желатина и цианистого калия. Такие пули попав в человека, не просто раскрываются как цветок, но и заносят в тело смертельную дозу яда. Кроме оружия в пакете лежала остальная часть легенды Джеймса Донкана Росса. Слово легенда на жаргоне спецслужб означает поддельную биографию несуществующей личности, подкреплённую всевозможными совершенно настоящими документами. Обычный человек, с которого составляется легенда, когда-то жил, но умер, не оставив никаких следов, и никого своей смертью не беспокоил. Его жизнь затем оснащается фиктивными подробностями, ею как прикрытием и пользуется шпион. Настоящий Джеймс Донкан Росс, вернее его останки, уже долгие годы лежали в кустах у реки Замбези. Родился он в 1950 году в семье Энгуса и Кристи Росс в шотландском городе Килбрайд. В 1951 году Энгус Рос, уставший от безрадостной жизни по карточкам в послевоенной Англии, эмигрировал с семьей в страну, называвшуюся тогда Южная Родезия. Будучи инженером, он получил работу на заводе по выпуску сельскохозяйственного оборудования, а к 1960 году открыл собственное дело. Оно процветало, и Энгусу удалось выучить сына в хорошей подготовительной школе. В 1971 году Отслужив в армии, юноша мог бы продолжить дело отца, но в то время Родезией правил Ян Смит, и война с партизанами из группировок Джошуа Нкомо и Роберта Могабе становилась все более ожесточённой. Все годные к воинской службе мужчины числились в резерве, а военные сборы все удлинялись. В 1976 году Джеймс Росс, боец частей Родезийской легкой пехоты, попал в засаду, устроенную партизанами Нкоммо на южном берегу Замбези и погиб. Партизаны раздели его и скрылись. Он не должен был иметь при себе ничего, способного выдать его настоящее имя. Но перед самой вылазкой он получил письмо от своей девушки, прочитал и сунул его в гимнастерку. Письмо переслали в Замбию, где оно попало в руки Кагэда. Один из высших офицеров ТГУ Василий Солодовников был тогда советским послом в Лусаке, возглавлял несколько шпионских сетей, разбросанных по всей Южной Африке. В одну из них и попало, адресованное к Джеймсу Россу письмо с координатами его родителей. Первые же справки о погибшем бойце увенчались неожиданным успехом. Англичане по происхождению, его родители так и не приняли родезийское гражданство. Поэтому КГБ решила возродить Джеймса Донкано Росса. Когда Родезия стала независимым государством Зимбабве, Энгус и Кристи Росс переехали в ЮАР, а Джеймс якобы вернулся в Великобританию. Невидимые руки сняли копии с его свидетельства о рождении, Она хранилась в одной из лондонских нотариальных контор. Другие руки заполнили и выслали почтой заявление о получении паспорта. После необходимых проверок Он был выдан. На создание хорошей легенды уходят долгие годы и усилия многих людей. Однако КГБ всегда хватало и работников, и терпения. На имя Росса открывались банковские счета, его водительские права своевременно возобновлялись. На его имя покупались автомобили, чтобы он относилась в компьютере центра по автоинспекции по бумагам Рос даже работал и получал повышение. Писались рекомендательные письма Роспенсионный фонд. Именно подобной рутиной занимаются многие младшие офицеры разведки.